Глава сорок Вздохнув, убийца прислонился к ножке стула и закрыл глаза. — Не удивился Селитто. — В этом-то и заключалась суть того, что он сделал в эти выходные. Он хотел отомстить кадесский цирку «Хасбро», теперешнему фантастик,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 что со мной все в порядке». Лессер говорил обычным голосом, без хрипа и сипения. Его легкие не пострадали. Это была еще одна уловка, заставлявшая их поверить, что перед ними Вейр. Райм кивнул в сторону спальни. «Я видел там несколько набросков. Наверное, вы их нарисовали».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 Я обнаружил также следы чернил, постоянных чернил, соответствующих найденным вашей спортивной сумке при покушении на Мерстон. Так какой же предмет, которому вы только что прикасались, содержит чернила и картон? Очевидно, карточки с отпечатками пальцев. Я пришел к выводу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 «Он и в самом деле моложе Вейра», — Райма кинул взглядом Лессера. «Морщины — это всего лишь латексные накладки, как и шрамы. Они тоже поддельные. Вейр родился в 50-м году, Лессер на двадцать лет моложе его, так что ему пришлось состариться. «Надо же, тут я кое-что упустил», — пробормотал он. А мог бы и догадаться. Помните те кусочки латекса, покрытые гримом, которые Амелия находила на местах преступлений? Я-то считал, что они от пальцевых накладок. Но это ж бессмыслица. Кто станет гримировать пальцы? Грим просто слетит. Нет, латекс был с других накладок. Рай внимательно присмотрелся к щекам и лбу убийцы,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 Лессер продолжал бы жить своей жизнью, а Вейер ушел бы навсегда. Такой вот исчезнувший человек. И хотя Лессер вчера подбирал жертв просто для того, чтобы отвлечь внимание полиции, а вовсе не повинуясь какому-то глубокому психологическому побуждению, диагноз Терри Добинса все-таки оказался верным. Кудесник мстил за пожар, погубивший дорогого ему человека.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 Там стояли инкрустированный ящичек и свеча. Это ведь Эрик Вейер, правда? Точнее, его прах. Правда, ответил Лессер. Он знал, что ему осталось немного, поэтому хотел выйти из ожогового отделения в Гайо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 «Мстили за вашего босса?» «За босса? Он был мне больше, чем босс», — с яростью возразил Лессер. «Вы не понимаете. О своем отце я вспоминаю раза два в год, хотя он все еще жив. А вот о мистере Вейре думаю постоянно».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 Вам не удалось вовремя остановить нас. Цирк уничтожен. Кадески тоже. Даже если он выжил, карьера его все равно закончилась. Ах да, фантастик, этот пожар! Райм печально покачал головой. Хотя... Лессер встревожился. Что? Что вы имеете в виду?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 «Изобретательность ума, проявленная неподвижным человеком». «Мне бы осмотреть место преступления», — Сакс обвела рукой комнату. «Конечно, конечно, Сакс. И о чем только я думал. Мы вот сидим тут болтаем и загрязняем место преступления». Звеня оковами, преступник в сопровождении двух полицейских направился к двери. Далеко не такой самоуверенный, каким был при первом задержании. Когда двое бойцов группы захвата собирались выносить Райма из дома, у Селитто зазвонил телефон. «Она здесь!» отозвался он и посмотрел на Сакс. «Хотите поговорить с ней?» Селитто покачал головой. «Ладно, я передам». И разъединился. «Звонил Марлоу», — сказал он Сакс. «Начальник патрульной службы?» «Что случилось?» — подумал криминалист, заметив озабоченность Селитто. «Он хочет видеть тебя в городе завтра в десять утра», — продолжал детектив. «Это связано с твоим повышением». Селитто нахмурился. «Он просил передать тебе что-то насчет твоих оценок на экзаменах». «Ну что же...»